Глава 93. Имаджен. Когда я выхожу из дома Харперов, у меня кружится голова от полученной информации. Я узнала об этом от Мэри. Мэри единственная подруга Элли. Единственный человек, которому она доверяла, запустила слух, что Элли ведьма. Слух из-за которого и начались все проблемы Элли в школе. Зачем она это сделала? Как раз когда я открываю дверцу машины, у меня в сумке начинает звонить телефон. «Алло?» «Имаджин, это вы?» Голос на другом конце провода полон отчаяния. Кажется, что звонящая мне женщина задыхается. Я мгновенно узнаю ее. «Сара, успокойтесь», — говорю я ей. «Что случилось?»